Глава двадцать пятая. Флора с наслаждением наблюдала за реакцией Финтона, когда они приблизились к скале. Со стороны воды здесь все выглядело еще более впечатляюще, чем со стороны дороги. И сама мысль о том, чтобы испортить эту идиллию видом огромных металлических конструкций, казалась кощунством. Хотя было еще светло, вдоль причала горели фонари. И Берти с широкой улыбкой помог Флоре выйти на ступени. Джоэл и Колтон уже стояли у бара, справа от входа в грандиозный холл. Плающий в камине огонь едва ли был так уж необходим в такой вечер, по крайней мере, так подумали Флора и Финтон. Оба они всю свою жизнь прожили без привычки к жаре. Температура выше 20 градусов вызывала у них нервную сыпь. Им привычнее были прохлада и свежесть. Флора изо всех сил старалась говорить без запинки, но уже ощущала, как ее щекам приливает предательская краска. Джил сменил рубашку на мягкую светло-зеленую, создававшую безупречный контраст с его темными глазами. Он улыбнулся, с любопытством посмотрев на Финтона, что еще сильнее лишило Флору уверенности. Она знала, что Финтон хорош собой. Девчонкам в школе всегда нравились оба ее высоких брата. У Инноса были улыбчивые глаза и дерзкий вид, у Финтона — волнистые волосы, а вид меланхолический. Колтон был, как всегда, в джемпере, джинсах, кроссовках — и в очках с тонкой металлической оправой. Выглядело это достаточно агрессивно, и Флора гадала, нарочно ли он так делает. «Когда вы видите человека, одетого до такой степени ужасно, вы можете сделать только один вывод. Он настолько богат, что ему наплевать, что о нем подумают». «Привет», — сказала Флора изо всех сил, пытаясь говорить нормально, но на самом деле она это почти пропищала. Финтон таращился на Колтона, как на какую-нибудь знаменитость, Впрочем, Флора предположила, что на острове он и есть знаменитость. Его почти никто не видел, а потому о нем болтали разное. «А это мой брат Финтон. Вы говорили, чтобы я привела кого-нибудь?» «Привет!» Широкая улыбкой поздоровался Колтон. Джоэл просто коротко кивнул, словно и ожидал чего-то в этом роде. Флора тут же ощутила всплеск раздражения. Конечно, Джоэл думал, что у Флоры не может быть красивого кавалера. Она села у бара... Колтон предложил ей шампанское. Флора покосилась на Джоэла, не зная, следует ли ей пить, но того это, похоже, совершенно не интересовало. «Да, пожалуйста», — ответила она. «А мне полпинты легкого пива». Пробормотал Финтон. Он начал шарить в карманах. Флора прокляла себя за то, что не предупредила брата. «Платить не придется». Колтон отмахнулся от денег Финтона. «Может, двинемся дальше?» — предложил Колтон. Они взяли свои бокалы и следом за ним отправились в ресторан. «Вы самые первые мои гости!» «Это честь для нас!» Одновременно ответили Флора и Джоэл и тут же переглянулись. В ресторане после уютного, ярко освещенного бара все выглядело совершенно по-другому. Здесь было официально и очень тихо, и казалось странным, что во всем зале их только четверо. Флора взяла навехонько, хрустко и затейливо отпечатанное меню. «Мы в ресторане «Скала» хотим, чтобы вы испытали необычное впечатление от ужина, некий пир вкусовых ощущений. Мы хотим, чтобы вы почувствовали необычайную любовь и творческое начало». Прочитала она на первой странице. Лора совершенно справедливо предположила, что это свидетельство очень и очень высоких цен. Все в этом меню было волшебным. Лора увидела фруктовое изобилие, овощные симфонии, Глубину вкуса, устриц и сардин. Финтон пребывал в откровенном ужасе. Флора широкой улыбкой ринулась ему на помощь. «Колтон, может, вы сами все закажете?» «А что вы вообще об этом думаете?» спросил он, оглядываясь по сторонам. На стенах висели в ряд оленей головы, а ковер был клетчатым. «Уверена, все будет просто чудесно», кивнула Флора. «Но меню уж очень затейливое. Это по вашему вкусу?» «Нет», — ответил Колтон, — «я предпочитаю простой бифштекс». Он заказал что-то из пробного меню нового шеф-повара и пару бутылок вина, название которого Флора и выговорить не могла. Но она была рада согласиться с чем-то выбором. К тому же всегда оставалась возможность, что после нескольких бокалов у Джоэла развяжется язык. Может, ей удастся узнать его немного лучше? Может быть, его внешность — это просто маска — и он на самом деле один из тех людей, которые скрывают внутри нечто милое и доброе. Флора уже вообразила, как рассказывает об этом Каю. «Ох, если ты с ним познакомишься как следует, увидишь, что он прекрасный человек, свободное время трудится в приюте для животных, но не хочет, чтобы кто-то узнал об этом». Первым, что пошло не так, оказался хлеб. Он заявлялся в меню как свежеиспеченный, но таким явно не был. А масло подали в форме маленьких цветков — Промерзших насквозь. Финтон пару раз моргнул. А это масло они давненько купили. Шепнул он Флоре. Перестань шептать. Одернула его Флора. Это же ресторан. Конечно, им приходится закупать многое впрок. Ну, выглядит оно так, словно притворяется свежим. И ты прочитай эту фигню в меню. Все наши ингредиенты, по возможности, происходят с нашего острова. На море десять маслоделен. И Ядовито произнес Финтон, и я точно знаю, что ни на одной из них не лепят из масла такие вот глупые цветочки. «В чем дело, ребята?» — спросил Колтон, наклоняясь к ним через огромный стол. Свет был настолько приглушенным, что Флора едва могла рассмотреть американца. Видимо, здесь полагалось есть в темноте. «Ни в чем», — быстро ответила она. «Но...» — начал было Финтон. «Уймись», — шикнула на него Флора. «Так как наши дела на сегодняшний день?» — спросил Колтон. Флора поглядела на Джоэла. «Можешь просмотреть новые предложения?» — сказал Джоэл, открывая свой кожаный портфель. «Я подготовил документы, чтобы ты мог подписать их до моего отъезда. Шотландские законы не слишком сложны. А предложение солидное. Нужно просто перенести ветряки на соседний остров. Конечно, их обслуживание станет дороже, но...» Должно спасти уникальное наследие острова для туристов и будущих поколений и так далее». «Отлично! Хорошая работа!» — пробормотал Колтон, просматривая документы. «Значит, мне нужно лишь провести это через совет острова. И каково там положение дел?» Флора глотнула еще вина. Оно было невероятно вкусным. Но заговорила она, — тут есть несколько моментов. Например...» «Всех беспокоит розовый дом». «Это что такое?» «Розовое здание на главной улице. Вы оставили его пустовать?» «Что это, где-то здесь?» — смутился Колтон. «Да, здесь». «Оно мое?» Флора уставилась на него, ошеломленная тем, что кто-то может купить дом и даже не догадываться, что сделал это. «Видимо, да», — ставил Джоэл. «Черт!» — выругался Колтон. «Что еще?» «Штат», — сказала Флора. «На острове множество подростков, которые могли бы после школы вернуться домой, если бы для них нашлась работа где-то кроме коровников». Финтон извительно хмыкнул, но Флора не обратила на него внимания. «Но вообще...» — продолжила она. «На самом деле людей беспокоит вот что. Они вас не знают, не знают, кто вы такой. Они думают, что вы можете оказаться Дональдом Трампом или кем-то в этом роде». и если позволить вам слишком многое дальше все может обернуться ужасно но я же стараюсь защитить природу так защищайте тех кто здесь живет просто сказала флора м, -м, -м, -м проворчал колтон подумав он повернулся к финтону полагаю ты здесь живешь постоянно и чем ты занимаешься я фермер смиренно ответил финтон делая еще глоток вина вот как «Ты не похож на фермера». «Потому что с меня на стол не сыплется сена. Он произнес это ядовито и с вызовом, но Флора понимала, что он чувствует на самом деле. «Нет», — удивился Колтон, «а ты всегда такой агрессивный». «Вы, наверное, много раз смотрели храброе сердце», — ответил вопросом Финтон. «Боитесь жестоких аборигенов?» «Финтон, перестань», — прошипела Флора и повернулась к Колтону. «Извините, сэр, здесь говорят, что семью не выбирают». «Ну да, ты уж точно не выбирала», — проворчал Финтон. Флора с запозданием сообразила, что он выпил уже слишком много. Все замолчали. «Довольно», — тихо произнесла Флора. Финтон, как она увидела, сообразил, наконец, что зашел слишком далеко. «Извини, сестренка», — негромко произнес он, потом посмотрел на остальных, потирая ладонью шею. «Прошу всех меня извинить». Официант принес, наконец, нечто, что называлось «изумительным амюзбуш», и с чем-то похожим на сдавленный смех снял крышку с большого подноса, на котором стояли четыре крошечных горшочка с устрицами, плававшими в каком-то липком желе. «Это что такое?» — с легким раздражением поинтересовался Колтон. «Устрицы? Сюрприз де ла мер!» — горделиво пояснил официант. Выглядело это и в самом деле настоящим сюрпризом. Все осторожно потыкали вилками в горшочке. Флора с детства привыкла есть устриц прямо сырыми, собрав их у берега. А иногда мать бросала устриц в огонь, и там они покрывались копотью, их раковины раскрывались, и Флора с братьями обжигали о них пальцы. Но им было плевать на это, потому что пахнущие дымком солоноватые внутри моллюски были слишком вкусны, чтобы долго ждать. Но сейчас перед ней стояло нечто... Это был просто комок жуткого рыбного желе, окруженный другим рыбным желе. Финтон даже не сумел подцепить его вилкой. «Что это такое?» — повторил он вопрос Колтона. «Я не понял, что сказал тот парень». Но начал было Колтон, но тут же покачал головой. «Если честно, я и сам не знаю». После того, как горшочки унесли... Они все без энтузиазма уставились на спаржу и мус из анчоусов. Разговор откровенно затихал. Финтон недоверчиво таращился на тарелку. «Но зачем?» — повторял он медленно краснее. «Для чего?» «Ну...» — обиженно заговорил Колтон, не слишком довольный тем, что ему не подали желанный бифштекс. «Я сказал своим людям, что хочу нанять лучшего шеф-повара, вот они и нашли». «Вот ведь что происходит, когда хочешь, чтобы другие работали за тебя», — сказал Финтон. «Вы поручили все своим людям?» «Ну да, и я был слишком занят», — смущенно смехнулся Колтон. «Вы просто отдаете приказы», — уточнил Финтон. «Пауза». «Ну да, и...» «И что?» «А теперь джам из креветок», — сообщил официант. «Значит, вы приехали сюда, в нашу общину, и решили, что кто-то, кто здесь вообще не бывал, должен принимать решение за нас?» этот повар считается одним из лучших экспериментаторов в мире попытался оправдаться колтон да экспериментирует чудовищным образом согласился финтон а почему в меню написаны местные продукты прошу прощения официант почему здесь все называется местным флора заметила что джоэл наблюдает за всем с кривой улыбкой он как будто впервые наслаждался собой или по крайней мере чувствовал себя участником событий но почему думала флора Почему ей казались такими привлекательными его очки в роговой оправе? Может, просто потому, что их носил именно Джоэл? Ресницы у него были такими длинными, что задевали стекла. Отпивая еще вина, она мельком подумала, а что было бы, если бы она, пока Финтон и официант о чем-то спорили, протянула бы ногу? Нет-нет, она на работе. И Флора глотнула еще вина. Официант раскраснелся от смущения. Здесь ведь был сам хозяин, чего еще хуже? «А ну...» — промямлил он наконец. «Мы используем местную соль». «Какую именно?» «Каменную соль с гибрид». «Гибридов двух сотнях морских миль отсюда». Официант откашлялся. «Уверен, это одно и то же, сэр». Кинтон изумился. «То есть ты мне хочешь сказать, что вы посыпаете все этой солью «И все волшебным образом превращается в местные ресурсы». «Это ключевой ингредиент, сэр». «Не думаю, что местные ресурсы – подходящий термин в этом случае». Сухо заметил Джоэл. «Остыньте», – велел Колтон. «Значит, когда я говорю друзьям и клиентам, что здесь у нас только наилучшая шотландская продукция...» Финтон отодвинул от себя тарелку и еще основательно глотнул вина. Он пил его как пиво, потому что обычно только пиво и пил. «Прошу прощения, могу я взглянуть на вашу сырную тарелку?» Официант уставился в потолок. «Я посмотрю». «Ты не посмотришь!» — рявкнул Колтон. «Ты ее просто принесешь!» Официант исчез, и на его месте возник метродетель, порозовевший, вспотевший, что явно не имело отношения к температуре в зале. «А какие-то проблемы, мистер Руджес?» «Пока не знаем», — ответил Колтон. «И как раз поэтому нам нужна ваша сырная тарелка». Прикатили тележку, нагруженную набором холодных, недавно вынутых из упаковок покупных сыров, включая белый чеддер, вид у которого был явно промышленным. Финтон понюхал все сыры по очереди. «Знаешь эти сорта?» — спросил Колтон. Он весело наблюдал за тем, как Финтон заливает в себя безумно дорогое бордо. «Ага», — кивнул Финтон. Он отрезал по кусочку каждого сорта и медленно разжевал. «И сколько стоит эта ваша сырная тарелка?» «Двадцать один фунт». ответил официант. «Да вы просто обираете людей», заявил Финтон. «Это того не стоит». «Ну, есть множество дорогих пастеризованных сыров». «Ага, дерьмо». «В Штатах незаконно продавать непастеризованный сыр», пояснил Колтон. «Идиотское европейское правило». «И сколько людей травится сыром каждый год?» спросил Финтон. «Я вам скажу, сколько. Ни одного». «А как насчет...» «Листериоза?» «У нас еще ни один человек не попал в больницу с листериозом», ответил Финтон. «Я ошибался насчет тебя», усмехнулся Колтон. «Ты разбираешься в сыре». Колтон, как заметила Флора, всем телом склонился в сторону Финтона и хитро присматривался к ее брату. Она вдруг осознала, что совершенно не замечает сексуальности Колтона. Она смотрела на него, как на тех мужчин, за которыми тянется целый хвост, Дорого обошедшихся бывших жен. Но Флора ведь понятия не имела, был ли Колтон женат, была ли у него подруга и так далее. Не зная, замечает ли Финтон интерес Колтона, она посмотрела на Джоэла. К ее крайнему удивлению, Джоэл поймал ее взгляд и чуть заметно улыбнулся. Она тут же отвернулась и уставилась прямо перед собой. «Так ты можешь предложить что-то получше?» спрашивал тем временем Колтон. «Я сам делаю лучше», — ответил Финтон. У нас тут и масло лучше, и рыба. А у уж и вовсе не сравнить. Но это просто примеры. А миссис Лайер там в деревне, да ее хлеб миллион раз вкуснее, чем тут у вас. И Флора умеет печь такое. А уж сыр у нас намного лучше. Колтон секунду-другую пристально смотрел на него. Ты сам делаешь сыр лучше этого? Господи, ну да. Покажи его мне. Пришлю вам немного. Пожал плечами Финтон. «Нет, покажи сейчас. У тебя на ферме он есть?» Колтон щелкнул пальцами, подзывая митродотели. «Нужно послать кого-нибудь». Финтон встал. «Нет, ты останься, кто-нибудь ездит». Кто-то из кухонного штата быстро вышел в зал, и Финтон подробно объяснил, где и как найти разные сорта сыров. А еще велел взять масло из холодильника. Только оно лежит в миске, а не завернуто в бумагу, пояснил Финтон. как будто не верил, что этот человек знает разницу между настоящим и покупным маслом. Мужчина тут же умчался с такой скоростью, словно от этого зависела его работа. Впрочем, так оно и было. Митродотель объяснил, что шеф-повар не может выйти поговорить с ними, он слишком напуган. Колтон вздохнул, заказал всем огромные порции виски, и все они вернулись в бар, чтобы дождаться возвращения посыльного. Джоэл почему-то держался рядом с Флорой, которая никак не могла унять бешеное сердцебиение — Она чуяла легкий запах чего-то дорогого, лаймового одеколона, похоже. Утром Джоэл, безусловно, побрился, но на его щеках уже появилась заметная щетина. Чувства Флоры были так сосредоточены на Джоэле, на той ауре, что окружала его тело, что она забыла обо всем остальном. О ресторане, об острове, о работе, о том факте, что он ее начальник. Но почему он ничего не замечает? Или же слишком привык к тому, что привлекает всех женщин? А возможно, ему просто наплевать. Необычная стратегия, заметил Джоэл, когда они шли к бару. «Знаю», — кивнула Флора. «Простите, вам хочется, чтобы я увела брата домой?» Джоэл повернулся к ней. «Он что, гей?» «Нет», — ответила Флора, потом немного помолчала. «Я здесь давно не бывала». Джоэл моргнул. «Вы не знаете, гей или ваш собственный брат?» «Но это...» «Не такие дела, которые у вас есть, братья или сестры. Джил выпил слишком много хорошего вина, но съел слишком мало плохой еды. Он вовсе не собирался говорить то, что вырвалось у него в следующую секунду, и о чем он тут же пожалел. «Не знаю». Флора резко остановилась. Джилл застыл. «Как это вы не знаете?» — удивилась она. «Так и не знаю. А даже если бы и знал, это не имеет значения». «Я не говорила, что это имеет значение». — возразила Флора. — Я хотела сказать, что не уверена насчет брата на все сто процентов. Джил кивнул и, обогнав Флору, подошел к большому венецианскому окну. А она, растерянная и смущенная, уставилась в его спину и на пейзаж за ним. Снаружи поднимался легкий туман, смягчая все и придавая таинственности. Вода все еще была абсолютно неподвижна, как в пруду. Она совсем не походила на море, скорее на прозрачное облако дыма. Длинные невысокие очертания мура тянулись вдоль воды, окрашенные в пастельные зеленые и коричневые тона, а справа виднелись огни на причале. Джоэл посмотрел на свои часы. «Это какое-то ненормальное место», — заявил он. «Десять вечера, кажется, что одиннадцать утра. Я совершенно не могу спать. Когда здесь темнеет?» «Никогда. Пожалуй, плечами Флора. Значит, здесь как Финляндия?» «О нет, мы гораздо дальше, к северу». Джоэл повернулся, чтобы посмотреть на Флору, а омытую странным белым светом, лившимся из окна, и снова отметил, что у нее глаза цвета моря, хотя море, на которое он смотрел сейчас, из-за тумана было серым, а не зеленым, как обычно, словно цвет глаз Флоры менялся вместе с цветом воды. Это было очень необычно. Флора тоже чувствовала себя не как всегда, но по другой причине. Она наблюдала за Колтоном. Тот подошел к двери и закурил большую сигару, и как раз в этот момент предлагал другую Финтону. Финтон пару секунд колебался. Флора рассудительно предположила, что он ни разу в жизни не курил сигар, но откуда ей было знать? Потом взял ее, и они оба уселись на одну из дорогих ручной работы скамеек, застеленных дорогими кашемировыми пледами. Везде слегка мигая горели свечи в маленьких глиняных горшочках, хотя в их свете не было необходимости. Воздух наполнял густой аромат чего-то изумительно пахнущего, но на самом деле просто отгонявшего комаров и мышкару. «Здесь, как на Авалоне», продолжал тем временем Джоэл, снова поворачиваясь к окну, как мираж. «Кажется, что в любую минуту все может исчезнуть». «Думаю, вы путаете нас с мобильной связи», сказала Флора, и была вознаграждена намеком на чрезвычайно редкую улыбку. Но взгляд Джоэла все так же не отрывался от туманного горизонта.